Глава седьмая. Алиса. Проснулась я резко, как от удара, словно меня толкнули. Распахнула глаза, но тут же захотелось их закрыть, так как воспоминания обрушились потоком. Ресторан, Мари, ее неприятный тирада, полный лифт народу и незнакомец, от которого так и хотелось сбежать. Но было некуда, ведь он держал крепко и с насмешкой наблюдал за моими трепыханиями своими золотыми глазами оборотень опасный пугающий и не предвещающий ничего хорошего, но как я уснула, помню, что просто раз и отключилась не было ни иголок ни сжимания шеи всего лишь прозвучал приказ и неужели слухи не врут и эти звери могут контролировать нас но зачем да я испугалась и ждала пока лифт остановится, а он вдруг накинулся и олег Он не помогал, а просто стоял рядом, как все остальные, и наблюдал. Неприятное предчувствие охватывает меня, я с опаской оглядываюсь. Номер точно не мой, как и кровать. Слишком большая, роскошная. У меня гораздо скромнее. Но радует хоть то, что я одета в ту же одежду. Кто-то только снял сапожки и все. Медленно присаживаюсь и понимаю, что голова не болит. Я просто выспалась и проснулась. Но что дальше? Почему я здесь? Может, позвонить Марии или отцу? Осматриваю карманы и понимаю, что там пусто. Ни телефона, ни карты от номера, даже блокнота с карандашом нет. Ограбление? Но ради чего? Встряхиваю головой и чувствую тяжесть. Касаюсь рукой уха и ухой, понимаю, что сережки на месте. Точно не ограбление, так как самое дорогое по-прежнему на мне. Пока никого нет, надо уходить. И только я свешиваю ноги с кровати, которая оказывается выше, чем я думала, ведь я даже не могу коснуться носочками пола, как двери распахиваются, являя вчерашнего оборотня. Мужчина бросает на меня ленивый взгляд и начинает медленно приближаться. Только вот не подходит, а садится в кресло рядышком. Теперь я могу рассмотреть его более подробно. Вчера был дикий страх, мешавший даже взглянуть. Я помню только немалый размер и золотые глаза. Сейчас же все как-то отступило. Не сильно, но я могу спокойно вздохнуть. Похититель правда велик его сок. Кажется, что от очередного его вдоха пуговицы на белоснежной рубашке таки разлетятся. Пиджак при этом не сидит в облипку, а значит, шит на заказ. Уж больно нетипичная фигура. С виду незнакомцу под сорок лицо серьезные черты прямые губы плоские и кажется он не знает что такое улыбка в коротких черных волосах местами видна седина но это не портит образ пристальные серые глаза пугают а еще они слишком умные не удивлюсь если этот оборотень не мысли читает но почему он молчит насмотрелась тут же звучит бархатный голос от которого по телу пробегает волна Ого, вот это тембр. Киваю, так как ответить мне нечем. Не думаю, что похититель знает язык жестов. Сегодня ты не так боишься меня, это радует. Есть шанс, что мы сможем спокойно договориться. Произносит с деловым тоном и лезет во внутренний карман пиджака. Серьезно? Я отстала от жизни и теперь переговоры проходят после похищения? «И как он хочет поговорить?» Складываю руки на коленках, изображая послушную ученицу, и жду. Хотя неприятное предчувствие никуда не исчезает. Но хоть страх не давит, как вчера, а то бы точно в обморок грохнулось. Мужчина встает и в один шаг подходит ко мне. Рефлекторно отклоняюсь, увеличивая расстояние между нами. «Не бойся, я просто хочу поговорить. Вот, держи» и мне протягивают небольшой блокнот и длинный белый футляр, перевязанный синим бантом. Мне кажется, или этот момент как-то не вписывается в похищение. Подарок? Серьезно? Слышал, у тебя вчера был день рождения. Прими. И опять не просьба, приказ. Улыбаться не хочется, поэтому я просто снимаю бантики и открываю футляр. А там... А похититель умеет удивлять. Ручка, да непростая, тоненькая, изящная, со сверкающими камушками, которые отлично видны под прозрачным цилиндром. И даже колпачок полон камней. Открывать это чудо непривычно. Сначала нужно выкрутить колпачок, а под ним — перьевая основа. Шикарно. Откуда он знает, что я люблю красивые ручки? Теперь не улыбнуться я просто не могу. Дорогой и очень приятный подарок. Киваю мужчине и вижу, что его глаза хоть на миг, но становятся теплее. Одна секунда проходит, и ко мне возвращается холодный и недовольный оборотень. Даже странно, ведь это он меня похитил, а не я его. Что ж, давай знакомиться. Меня зовут Богдан. И как ты уже поняла, я оборотень. Киваю, принимая его слова, и готовлю ручку с блокнотом. Не просто так мне же их дали. «А ты спокойнее, чем я думал. Это радует». И что ответить? Приподнимаю бровь и выжидающе жду, когда мы подойдем к главному. Вдруг мужчина усмехается, откидываясь в кресле, и расслабляется. Видно, и он был напряжен, ожидая от меня чего? Что я закричу, убегу, нападу? Глупо. Да и как это все допустить, когда он такая скала? Мне бы одной правой шею свернули. Радует уже то, что я сижу одетая и не связанная. Алиса, у нас с тобой возникла одна проблема. И я хочу решить ее мирно. Сейчас расскажу все вкратце, так как времени у нас не так много. Подробности потом. Но ответить на несколько твоих вопросов я смогу. Идет. Киваю и жду. Какие вообще у меня могут быть проблемы с тем, кого я видела один раз? «Не буду гулять вокруг да около. Ты же знаешь, что у оборотней есть звери?» «Снова киваю. Кто об этом не знает?» «Так вот, ты понравилась моей сущности, и он решил присмотреться. Это спонтанное событие. Мы сами не знаем, как наши звери выбирают себе женщин». «Так, а теперь мне становится страшно. Так меня выбрали, чтобы переспать?» Чтобы хоть как-то отвлечься, пишу записку и показываю. Ваши звери разумные или вы их не контролируете? Правильный вопрос. Обычно мы едины, и наши желания совпадают. Можешь считать, что у меня есть внутреннее «я», которое порой спорит со мной? Перевариваю его слова и опять пишу. Так, я нравлюсь зверю, но не вам. В этом проблема. Богдан читает и вдруг начинает улыбаться, причем очень довольна. «Правильно мыслишь. Не буду лукавить, ты не мой типаж. Да еще и такая юная. Я предпочитаю опытных особ. Не буду скрывать и того, что мне не нравится, что ты человек». «Стоп, а вот с этого момента поподробнее. Поднимаю руку, останавливая собеседника и быстро пишу. «Разве человек может быть с вами?» Может быть, вашей парой? Я знаю, что наши виды не такие разные, но в силу того, что оборотни больше звери и сила в них велика, не каждая девушка примет такую махину. Если раньше опытная любовница звучала пошло, то теперь это как титул. Только женщина с опытом может спать с этими существами и зарабатывать столько, сколько даже с богатыми людьми она никогда не получит. Да, профессия шлюхи и содержанки процветает, как никогда. Ведь оборотни готовы немало платить за эти услуги. Деньги у них есть, еще какие. Не знаю ни одного бедного оборотня. У каждого тачки, дома, места в богатейших компаниях. Мы узнали многое, когда они вышли из тени. Оказывается, директора не сменяют друг друга, и у руля всегда один командующий. Только имена периодически меняются для галочки. Сейчас эта надобность отпала, и ты понимаешь, что в компании на директора будешь работать, скажем, не только ты и твои дети, но, может, даже и внуки, если выберут тот же путь. Но вернемся к похитителю и его зверю. Очень хороший вопрос. Да, человек может стать нам парой, но только после укуса. Нет, я не дам себя кусать. Хватаюсь за шею, и мужчина кривится. «Я не собираюсь тебе кусать. Ты просто спросила, и я ответил. У нас с тобой другая ситуация, и я, возможно, нашел решение. Но ты должна мне помочь». Быстро киваю и немного расслабляюсь. Как ни странно, но я рада, что этот громила не видит во мне желанную девушку. И еще больше рада, что меня не будут кусать. Он же просто перекусит меня. И где гарантия, что я выживу? Читала, что метки и правда ставят людям, но не все могут их выдержать. Там что-то с впрыскиванием оборотней, который не всем подходит. Точную статистику не знаю, но люди иногда умирают, а я хочу жить долго. Отлично. Единственное, что от тебя требуется, быть самой собой и не раззадоривать зверя, пытаясь убежать. Поверь, каждый твой порыв к двери будет рассматриваться моей сущностью как игра. Но если ты будешь скучной и простой, он отстанет. Звучит не так страшно и приемлемо. Но почему тогда я вижу сомнения в серых глазах? Или мне что-то не договаривают? Беру листок и опять пишу записку. Через сколько ваш зверь отпустит меня? Богдан хмурится и поджимает губы. «А вот и жирное «но». Я не знаю, нужно время». Серьезно? Он не знает? А мне что делать? Сидеть тут и куковать?» «Сколько? Неделя, две? Может, месяц?» Показываю листок, и мужчина вдруг встает и быстро подходит ко мне. Я отпрыгиваю, качусь по простыням, но меня резко хватают за лодыжку и дергают на себя. «Алиса, ты не поняла. Ты не должна меня провоцировать и что-то требовать. Я не знаю, сколько времени это займет. И хватит шугаться. Это слишком нравится моему зверю». «Легко сказать, но я-то боюсь». Страх перевешивает, и я начинаю вырываться и пинаться. Неудивительно, что через секунду меня скручивает, прижав могучим телом к постели. Руки заводят над головой и крепко держат а на меня смотрят знакомые золотые глаза. Какой же он огромный и горячий, и страшный! «Девочка, хватит сопротивляться, а то будет хуже. Просто успокойся. Твоя главная задача — не провоцировать и принять выходки зверя». «Что? Нет, я так не хочу!»